Издательский дом Союз, и издательство Пакидышев и сыновья представляют. Вернер Винч. Глубина в небе. Перевод Михаила Левина. Примечание автора. Действие романа происходит через 1000 лет после наших дней. Связь с современными языками и системами письменности весьма отдалённая. Замечу только, что первый звук слова сочетания кенкхо читается как чэ. Этот момент отлично поняла бы Триксия Бонсол. Пролог. Ход он этого человека растянулось на 8 веков и сотни световых лет. И поиск вёлся в такой тайне, что даже не все ищущие знали о нём. Поначалу это были просто зашифрованные запросы, скрытые в радиопередачах. Но шли десятилетия и века. Появлялись ниточки. Интервью с товарищами человека по путешествию. стрелки в десятки разных направлений. Человек в одиночку направляется куда-то вдаль. Человек умер ещё до того, как его стали искать. Человек собрал флот и возвращается с войной. Время шло, и среди историй выделялись наиболее правдоподобные. Свидетельства бывали настолько достоверны, что отдельные корабли выходили из графика, и целые десятилетия тратили на поиск новых следов. Из-за отклонений и задержек терялись целые состояния. На убытки несли не многие из самых богатых торговых семей, и они тайно списывались. Они были так богаты, а поиски так важны, что колоссальные убытки почти ничего не значили, ибо область поисков сужалась. Человек путешествовал один. Размытый след разных личностей. Цепочка разовых работ на мелких торговых судах, но он всё ближе и ближе шёл к этому краю людского космоса. И вот область поиска сузилась до 100 световых лет, до 50, до 20 и до полудюжины звёздных систем. И наконец, охота на человека сошлась на едином мире у края людского космоса вблизи ядра галактики. Настало время, когда союме счло оправданным для окончания охоты направить целый флот. Ни команда, ни даже большинство владельцев не знали истинной цели задания. но шансы окончить, наконец, поиск были очень велики. И Сэмми высадился на Триленде. На этот раз капитану флота имело смысл заняться мелочами. Сэмми был единственным во всем флоте, кто знал человека лично. Учитывая же теперешнюю популярность его флота в здешних местах, он мог прорваться через любую бюрократическую чушь, если она возникнет. Вполне уважительные причины – но Сэмми прибыл бы на планету в любом случае. Я ждал, долго ждал, и вот скоро мы его возьмем. «Почему я должен помогать вам кого-то искать? Мамочку свою просите!» Коротышка отступал вглубь своего кабинета. За ним была сантиметровой щелкой приоткрыта дверь, и коротышка крепко ее захлопнул. Но Сэмми успел увидеть со страхом выглядывающий оттуда на них детский глаз. Коротышка злобно глазел на констеблей лесничества. влашедших в здании перед седьми. Повторяю вам ещё раз моё дело сеть. Если вы не можете найти там чего хотите, значит я вам этого дать не могу. Простите, похлопал сыми по плечу ближайшего констебля. Извините. И он пробрался сквозь ряды своих защитников. Владелец кабинета видел, что к нему пробирается кто-то высокий и потянулся к своему столу. О боже, если он грохнет свои сетевые базы данных, а нет него ничего не добьются. Но этот деятель застыл на полпути и ошеломленно уставился в лицо Сэмми. «Адмирал?» «Капитан флота, с вашего разрешения». «Да, конечно. Мы вас каждый день по новостям смотрим. Прошу вас, садитесь. Это вы источник запроса?» Манеры кротышки изменились, будто цветок раскрылся навстречу солнцу. По всей видимости, среди местного населения Чангхо была больше популярна, чем лесничество. Через несколько секунд владелец, частный следователь, как он себя называл, вытаскивал записи и запускал программу поиска. «Угу. У вас нет ни имени, ни хорошего описания внешности, только вероятная дата прибытия. Так, лесничество утверждает, что ваш человек стал кем-то по имени Бидвилл Дункан». Он скользнул взглядом по молчаливым констеблям и улыбнулся. «Они отлично умеют делать бессмысленные выводы из недостаточной информации. В данном же случае...» Он что-то сделал с программами поиска. Бэдвелл Дункан. Да, теперь, когда он ищется, припоминаю, я о нём слышал. Где-то лет 60 или 100 назад он создал себе довольно громкое имя. Эта фигура появилась из ниоткуда со скромными деньгами и потрясающей способностью к саморекламе. За 30 лет он приобрел поддержку нескольких крупных корпораций и даже симпатии самого лесничества. «Утверждается, что Дункан — человек с деньгами, но никак не борется за свободу, просто хотел тратить деньги по какому-то долгосрочному и безумному плану. В чем был план? Он хотел...» Частный следователь поднял глаза от бегущей перед ним информации. «Он хотел финансировать экспедицию к мигающей». Сэмми только кивнул. «Черт побери, если бы ему удалось, экспедиция с Трилэнда была бы уже на полпути». Следователь замолчал на секунду, будто рассматривая такую возможность, и вернулся к записям. И вы знаете, ему почти удалось. Мир вроде нашего сегодняшнего в попытках выйти к звёздам обанкротился бы сразу. Но 60 лет назад на Триленд прилетел одиночный корабль Ченгхо. Конечно, они не собирались нарушать своё расписание, но кое-кто из сторонников Дункана надеялся, что они нам помогут. Дункан к этой идее не имел отношения совсем. Он с Ченгхо даже не стал говорить. И после этого Бидвелл Дункан сильно потерял доверие и исчез с публичного горизонта. Всё это было в записях местного лесничества на Триленде. Сами сказал: "Да, нас интересует, где этот индивидуум находится в данный момент. Уже 60 лет в солнечную систему Триленда не сходил ни один межзвёздный корабль. Он здесь". "А, так вы интересуетесь, нет ли у нас какой-то дополнительной информации, которая может быть полезной даже после того, что случилось у нас за последние 3 года?" Сэмми подавил импульс взорваться. Чуть-чуть терпения. Что это значит по сравнению со столетиями ожидания? Да, ответил он с благосклонной рассудительностью. Хорошо было бы осмотреть все углы, как по-вашему. Верно? И вы пришли туда, куда надо. Мне известно в этом городе такое, за чем люди из лесничества не дают себе труда следить. Я в самом деле хочу вам помочь. Он проглядывал какой-то сканирующий анализ, так что потере времени это нельзя было назвать. Этинопланетные послания по радио изменят наш мир. «Я хочу, чтобы мои дети...» Тут следователь вдруг нахмурился. «Ха!» «Вы как раз упустили этого бидвила, капитан флота. Видите? Он уже десять лет как умер». Сэмми ничего не сказал, но, наверное, что-то в нем изменилось. Коротышко вздрогнул, когда поднял на него глаза. «Я... сожалею, сэр. Может быть, он что-то оставил? Завещание, к примеру?» «Не может быть. Не теперь, когда я так близко». Но об этой возможности Сэмми знал всегда. Во Вселенной с куцым временем жизни и необъятными расстояниями это было тривиальной угрозой. Полагаю, мы заинтересованы в любых данных, которые могли остаться от этого человека. Слова прозвучали очень бесцветно. Во всяком случае, дело теперь можно закрыть. Такова будет последняя елейная строчка сводки, составленной каким-нибудь аналитиком разведки. Следователь защёлкал клавишами и забормотал, обращаясь к своим устройствам. Отдел лесничества неохотно отестовал его как одного из лучших в городе, настолько хорошо распределившего ресурсы, что они не могли просто конфисковать его оборудование, чтобы взять всё, что у него есть. Он искренне хотел помочь. Может быть, и ей завещание капитана флота, но все эти Грандвиля его нет. А в каком-нибудь другом городе? Вот факт, что лесничество средилилось с этих городов, предвещало Триленду очень нерадостное будущее. Вообще-то нет. Видите ли, Дунка номер на одном из кладбищ Святого Ксуперанищева, на том, которое в Лоусиндере. Похоже, что монахи сохранили его наследие, и я уверен, что они отдадут его в обмен на достойный вклад. Глаза кротышки снова посмотрели на констеблей, и выражение его лица закаменело. Может быть, он узнал старшего из них? комиссары городской безопасности. Уж эти-то точно могли порастрясти монахов без всякого вклада. Сэмми встал и поблагодарил частного следователя словами, которые ему самому показались деревянными. Когда он встал и направился к двери, уводя свой эскорт, следователь быстро вышел из-за стола и побежал за ним. С мгновенным замешательством Сэмми понял, что коротышки не заплатили. И повернулся, испытывая невольную симпатию к этому человеку. Его восхитила способность требовать свою плату даже перед лицом столь недружественных полицейских. Вот, начал было Сэмми. Всё, что я могу вам. Нет-нет, поднял руки к ратышке. Это не нужно. Но я хочу попросить вас об одолжении. Видите ли, у меня большая семья, и детки такие талантливые, что таких больше и нет. Объединённая экспедиция не отправится в Шотландию ещё по крайней мере несколько лет. Вы не могли бы, чтобы мои дети, ну хоть один из них, Сэмми склонил голову на бок. Одолжения, ставящие под угрозу успех дела, стоят очень дорого. «Мне очень жаль, сэр», — сказал он так мягко, как только мог. «Вашим детям придется состязаться со всеми остальными. Заставьте их учиться в колледже как следует. Пусть выберут те специальности, которые были заявлены. Это даст им лучшие шансы». «Да, капитан флота, это именно то одолжение, которым я просил. Вы не проверите». Он глядел на Сэмми в упор, игнорируя всех остальных. Вы не проверите, чтобы им дали право учиться в колледже. Разумеется. Вот небольшое нарушение академических правил поступления Сэмми никак не тревожило. До него дошло, что на самом деле хочет сказать собеседник. Сэр, это я вам гарантирую. Спасибо. Спасибо, Кротышка сунул в руку Сэмми визитную карточку. Здесь моё имя и данные. Я буду их всё время обновлять. Прошу вас, не забудьте Да, мистер Бонсол, я не забуду. Классическая сделка в стиле Ченгхо. Город нырнул вниз под флаер лесничества. В Грандвилле было не больше полумиллиона жителей, но они ютились в битком набитых ракучащих трущобках, и воздух над ними дрожал от летнего жара. Вокруг на тысячи километров тянулись лесистые земли первых поселенцев. Девственная глушь земного типа. Флайер по крутой дуге метнулся в индиговое небо, устремляясь на юг. На шефа городской безопасности Триленда, сидящего рядом с Семи, не обращал внимания ни необходимости, ни желания быть дипломатичным, у него не было. Он постучал вызов связи к своему заместителю, и рапорт Киры Лизалет поплыл у него перед глазами. Сумдотран согласился на изменение расписания, и весь флот пойдёт к мигающей. "Семи", прорезался голос Киры на фоне авторапорта. «Как прошло?» Кира Лизалет, единственная во всем флоте, кроме него, знала истинную цель экспедиции — охоту на человека. «Я...» Мы его потеряли, Кира. Эти слова Семи не мог заставить себя произнести. «Смотри сама, Кира, последние две тысячи секунд моих полномочий. Я теперь направляюсь в Лоу-Синдер, связать последний разорванный конец. Пауза». Лизалит умела быстро просматривать указатели. Через секунду он услышал, как она выругалась про себя. «Ладно, но освежи этот конец наверняка, Сэмми. Бывали раньше случаи, когда мы были уверены, что его потеряли?» «Не так, как сейчас, Кира». «Я сказала, удостоверься абсолютно!» В голосе женщины звучала сталь. Ее народ владел большой частью флота. Один корабль принадлежал ей самой. «Сэмми». Фактически во всей экспедиции она была единственным из владельцев. В большинстве случаев это не создавало затруднений. Тира Пен Лизалет была женщиной разумной почти во всех вопросах. Этот как раз был исключением. У Достоевских Тира, ты меня знаешь, сэми вдруг осознал присутствие главы безопасности Триленда рядом с собой и вспомнил, что случайно узнал секунды раньше. Как там наверху? Её ответ был в своём роде даже извинением. Отлично. Я получила с верфи подтверждение отказов от претензий. Сделки с промышленными лунами и астероидными шахтами выглядят солидно. Мы продолжаем детальное планирование. Я все еще думаю, что успеем закончить оборудование судов и комплектацию экипажей за 300 мегасекунд. Ты же знаешь, как яростно трилендеры хотят отхватить себе кусок от экспедиции. В ее голосе он услышал улыбку. Связь была зашифрованной. Но она знала, что на его конце шифратор не задействован намеренно. Триленд клиент, а в будущем и партнёр по экспедиции. Но пусть знают своё место. Очень хорошо, добавь туда такой пункт, если его ещё там нет. В связи с нашим желанием иметь в команде наилучших возможных специалистов, мы требуем от лесничества открытости доступа в университет для всех, кто проходит наши тесты, а не только для наследников первых поселенцев. Конечно. Секундная пауза как раз чтобы посмотреть тексты. Владычи, как мы могли такое пропустить? Могли, потому что есть дураки, которых невозможно недооценить. Спустя 1000 секунд им на встречу возник Лоу Синдер. Это было почти на 30 градусах южной широты. Облегавшая его ледяная пустыня выглядела как пейзаж экваториального триленда до прибытия. 500 лет назад, когда первые поселенцы еще не начали заполнять атмосферу тепличными газами и строить уникальную структуру землеподобной экологии. Сам Лоусиндер находился в центре экстравагантной формы черного пятна. Результаты 500-летнего действия ядерно-чистых ракетных топлив. Здесь располагался самый большой наземный космопорт Триленда. Но выросший близ него город был таким же мрачным и трущобным, Как и прочие на планете. Флар перешёл на винтовую тягу и зарыкатал над городом, медленно снижаясь. Солнце стояло у самого горизонта, и улицы почти погрузились в сумерки. С каждым километром они казались всё уже и уже. Оригинальные строения сменились коробками, которые могли быть когда-то грузовыми контейнерами. Сэмми угрюмо смотрел Первые поселенцы столетиями старались создать красивый мир, теперь же он взрывом уходил из-под их контроля. В мирах с искусственным земным ландшафтом это было общей проблемой. Существовало не меньше пяти методов безболезненно обеспечить конечный успех терраформной деятельности. Но если первые поселенцы и их лесничество не хотят принимать ни одного из них, что ж тогда, быть может, не эта цивилизация будет встречать его флот при возвращении? а в скорости ему предстоит вести сердечную беседу с представителями правящего класса. Флайер нырнул между коробчатыми домами, и мысли Сэмми вернулись к настоящему. Ему вместе с громилами из лесничества пришлось идти понаполовину замерзшей слякоти. Штабеля одежды, пожертвования, лежали в беспорядке в коробках на ступенях здания, к которому они подходили. Громилы обходили их тщательно. Процессия взошла на ступени и вошла внутрь. Смотритель кладбища, назвавший себя брат-песня, был стар как смерть. Бидвелл Донкан, спросил он, глаза его скользнули мимо лица Сэми. Его он не узнал, но что такое лесничеству ему объяснять не надо было. Бидвелл Донкан умер 10 лет назад. Он лгал, лгал. Сэми оглядел захламлённую комнату. Вдруг он почувствовал, что он так опасен. Каким даже самые дикие слухи на флоте его не изображали. Прости меня, Господь, но я от этого человека правды добьюсь любой ценой. Он поглядел на брата Песню и попытался изобразить дружелюбную улыбку. Очевидно, получилось не совсем, поскольку брат Песня отступил на шаг. Кладбище это место предназначенное, чтобы люди там умирали, правда, брат Песня? Это место для всех, чтобы жить в природной полноте своего времени. И все деньги, которые приносят нам, мы тратим на то, чтобы помочь тем, кто к нам приходит. В возвращенной ситуации Триленда примитивизм брата Песни приобретал страшного вида смысл. Он помогал самым больным из беднейших, насколько мог. Сэмми поднял руку. «Я пожертвую бюджет ста лет каждому из кладбищ вашего ордена, если вы отведете меня к Бидвиллу Дункану». «Я...» Брат Песня отступил еще на шаг и тяжело сел. Он почему-то понимал, что Сэмми может выполнить свое предложение. «Может быть». Но старик поднял глаза на Сэмми, и в глазах его читалось бесконечное упрямство. «Нет. Бидвилл Донкан умер десять лет назад». Сэмми пересек комнату, схватился за подлокотники кресла, где сидел старик, и приблизил свое лицо к его глазам. Ты знаешь людей, которые пришли со мной. Ты сомневаешься, что по первому моему слову они разнесут твое кладбище по кускам? Ты сомневаешься, что если мы не найдём здесь то, что я ищу, то же случится с каждым кладбищем твоего ордена по всему этому миру? Ясно было, что брат Песня не сомневается. Он знал, что такое лесничество. И всё же сэми на мика испугался, что брат Песня пойдёт и на это. И мне тогда придётся сделать то, что я должен сделать. Старик вдруг съёжился беззвучно за рыдав. Сэмми отодвинулся от кресла. Прошло несколько секунд. Старик перестал плакать и с трудом поднялся. Он не посмотрел на Сэмми, не сделал жеста, он просто вышел из комнаты шаркающей походкой. Сэмми и его свита пошли за ним, вытянувшись цепочкой по длинному коридору. Там жил ужас. Он заключался не в тусклых изгоревших лампочках, не в подтёках на стенах панелях, не в грязном протёртом полу. Вдаль всего коридора на диванах и в креслах на колёсиках сидели люди. Сидели и смотрели в никуда. Семь изперва подумал, что у них скорлупки и зренье их далеко отсюда, быть может, в каком-то общем воображении. В конце концов некоторые ведь из них что-то говорили, другие постоянно и сложно жестикулировали. И тут он заметил на стене знаки, нанесённые краской. Простой отслаивающийся материал, и больше здесь смотреть было не на что. а у сидящих в холле людей глаза были невооруженные и пустые. Сэмми подошел поближе к брату песни. Старик разговаривал на ходу сам с собой, но в словах его был смысл. Он говорил о человеке. «Бидвилл Дункан не был добрым человеком, не таким, который может понравиться с самого начала, и особенно с самого начала. Он сказал, что был когда-то богат, но нам не принес ничего. Первые 30 лет, пока я был молод, он работал у Сердюна в цех. Не было для него работы ни слишком грязной, ни слишком тяжёлой, но у него для каждого было недоброе слово. Он издевался над каждым. Он мог просидеть с пациентом последнюю ночь его жизни, а потом фыркать и хихикать. Брат-песньё говорил в прошедшем времени, но Семьми почти сразу понял, что монах не пытаться его ни в чём убедить. Он даже не сам с собой говорил. Это было как надгробное слово для человека, который очень скоро умрёт. А потом проходили годы, и он, как и мы остальные, мог делать всё меньше и меньше. Он говорил о своих врагах о том, что они убьют его, если найдут. И смеялся, когда мы предлагали его спрятать. В конце концов от него осталась одна только злобность, да и та бесславная. Брат Песня остановился перед большой дверью. Над ней висел цветастый весёлый плакат: В комнату солнца. Донкан будет среди тех, кто смотрит на закат. Намах не открыл дверь. Он стоял, опустив голову, в общем, путь к двери не преграждая. Сэмми начал обходить его вокруг, потом остановился и сказал: Плата, о которой я говорил, Она будет переведена на счёт вашего ордена. Старик не поднял глаз, только плюнул сэми на китель, повернулся и зашаркал прочь, проталкиваясь мимо констеблей. Сэми отвернулся и потянул механический замок. Сэр, это его окликнул комиссар городской безопасности. Полицейский бюрократ подошёл поближе и тихо произнёс: "Э-э, мы бы не хотели быть вашим эскортом, сэр. Надо было на эту работу поставить ваших людей". Ничего себе. Согласен, комиссар. Так почему вы не дали мне их взять с собой? Это было не моё решение. Я думаю, они считали, что констебли будут более благоразумны, полицейский отвернулся. Послушайте, капитан флота. Мы знаем, что вы Ченг Хо давно таите обиду. Сымик ткнул, хотя это истина касалась скорее цивилизации клиентов, чем отдельных лиц. Полицейский наконец-то посмотрел ему прямо в глаза. «Ладно, мы взялись сотрудничать. Мы гарантировали, что никакие сведения о вашем поиске не просочатся к его объекту. Но убирать этого парня для вас мы не будем. Мы отвернемся, будем смотреть в сторону и вас не остановим. Но сами его работать мы не будем». «А-а-а!» Сэмми попытался себе представить, где именно в пантеоне высокоморальных героев будет место этого человека. «Отлично, комиссар». Мне только и требуется, чтобы вы не становились у меня на дороге. А делом я могу заняться сам. Полицейский коротко кивнул, отступил на шаг и не пошел за Сэмми, когда тот открыл дверь в комнату солнца. Воздух был холодным и затхлым. Все же лучше, чем влажная духота коридора. Сэмми начал спуск по темной лестнице. Он все еще был в здании, но уже не в такой степени. Когда-то это был вход, ведущий на уровень улиц. Теперь он был загорожен стенками из пластиковых листов, как затенённый внутренний дворик. Что если он вроде тех развалин в холле? Они напомнили сыны людей, которые вышли за пределы возможностей медицинской поддержки, или оказались жертвами безумных экспериментов. Разум погибал по частям. Возможность такого конца он никогда всерьёз не учитывал, но теперь он дошёл до конца лестницы. За углом был намёк на дневной свет. Сами вытер губы тыльной стороной ладони и долго стоял неподвижно. Давай. Он пошёл вперёд и оказался в большой комнате. Она была похожа на стоянку для машин, но завешена сверху полупрозрачными пластиковыми плитами. Нагрева здесь не было, и холод задувал в щели пластика. На открытом месте сидели в креслах несколько сильно закутанных фигур. Они не смотрели никуда конкретно. Некоторые вообще глядели в серый камень наружной стены. Всё это Сами едва отметил. В дальнем конце комнаты низко спускался наклонный колонный солнечный луч сквозь прозрачный или выломанный участок крыши. И в середине этого луча сидел только один человек. Сами медленно пересёк комнату, не отрывая глаз от фигуры, окрашенной золотом и багрянцем заката. Лицо сидевшего несло на себе раз своё сходство с высшими семеми Ченгхо. На семе этого лица не помнил. Неважно. Человек мог сменить лицо уже давным-давно. Кроме того, у семе в кармане был определитель ДНК и образец истинного генетического кода человека. Тот был закутан в одеяло, на голове у него была вязаная шапочка. Он не шевелился, но казалось, на что-то смотрел, смотрел на закат. Это он. Убеждение возникло без рационального обдумывания, как наитие. Он, может быть, не полный, но это он. Сами взял разболтанное кресло и сел лицом к фигуре, освещённой лучом. Прошло сотни секунд, две сотни. Угасали последние лучи заката. Взор человека остался пуст, но он отреагировал на упавший на лицо холод. Голова его повернулась, нечётко оглядываясь. И он, кажется, заметил посетителя. Семи повернулся так, что его лицо осветилось закатным небом. У того другого что-то мелькнуло в глазах. Недоумение, всплывающее из глубины воспоминания. Вдруг руки человека выскочили из-под одеяла и дёрнулись к лицу Семи, как кактистые лапы. Ты? Да, сэр. Я. Поиски восьми веков закончились. Человек неловко поежился в кресле на колесах, поправляя одеяло. Несколько секунд он сидел молча. Когда же он заговорил, в его словах была ненависть. «Я знал, что твоя порода не оставит меня в покое и все еще меня ищет. Я финансировал этот дурацкий кольт к суперу, но я всегда знал, что этого может быть недостаточно». Он снова пошевелился в кресле. В его глазах появился блеск, которого Сэмми в старые дни не видел. «Можешь ничего не говорить. Каждая семья немного отстегнула. Может, даже на каждом корабле Ченг Хо есть член экипажа, который меня высматривает». Он не имел понятия о масштабе поиска, который позволил в конце концов его найти. «Мы не хотим причинять вам вреда, сэр». Человек коротко рассмеялся, но спорить не стал, хотя и ни капельки не поверил. Просто мне не повезло, что агентом на Триленд послали тебя. У тебя хватило ума меня найти. Они должны были бы использовать тебя получше сами. Тебе полагалось бы уже быть капитаном флота или выше, а не наёмным убийцей на побегушках. Он снова шевельнулся и потянулся рукой вниз, будто почесать ягодицу. Что с ним такое? Диморой? Рак? О владычи, спор ведь Магон садит на бластере. Он все эти годы был готов, и теперь там у него под одеялом бластер. С самым серьёзным видом наклонился вперёд. Человек водил его как рыбу на леске. Может быть, по-другому он вообще не станет разговаривать. Значит, нам наконец повезло, сэр. Я лично полагал, что вы можете оказаться здесь ради мигающей звезды. Подозрительная копания в идеалах наконец стихла. К лицу человека пересекла ехидная улыбка. Она всего в 50 световых годах отсюда сами самая близкая астрофизическая загадка к людскому космосу. И вы, слаботеи с чем к ходу, да даже не сунулись. Святая прибыль больше ничем ваша порода не интересуется. Он махнул правой рукой, дескать, что с вас возьмёшь? а левая ушла глубже под одеяло. Но, в конце концов, вся человеческая раса ничуть не лучше. Восемь тысяч лет телескопических наблюдений и два занюханных зонда — вот и все их любопытство. Я думал, что на таком расстоянии, быть может, смогу сколотить людей в экспедицию. И, может, что-нибудь нашел бы там, на краю. А когда бы я вернулся... В его глазах снова заструился тот же странный блеск. Он так долго думал о невозможном, что эти мысли его съели. Он стал сумасшедшим. Но долг перед сумасшедшим всё равно долг. Сами придвинулся чуть ближе. Вы могли это сделать. Я знаю, что здесь проходил звездолёт, когда Бидвелл Дункан был на вершине своего влияния. Это была Чанко. Гадское ваше Чанко. Я ваш прах отряхнул от ног своих. Левая рука уже больше ничего не нашаривала. Очевидно, нашла, что искала. Сэмми протянул руку и коснулся левого локтя человека. Это не было насилия, это было подтверждение. И просьба еще немного подождать. — Фам, есть причина отправиться к мигающей. Причина даже по стандартам, Чангхо. — Да-а-а! Сэмми не знал, было тут дело в его прикосновении, или в словах, или в имени, много сот лет неслышанном, но что-то ненадолго заставило старика сидеть и слушать. Три года назад, когда мы все еще укрепляли здесь позиции, трилендеры приняли передачу из окрестностей мигающей. Искровое радио, какое могла бы изобрести погибшая цивилизация, полностью забывшая свою технологию. Мы раскинули собственные антенные поля и провели анализ. Передача была похожа на ручной код Морзе, но с одним нюансом. Ни руки человека, ни инстинкты человека не могут создать такой ритм. У старика открылся и закрылся рот, но он не сразу сказал. — Не может быть. Сэмми почувствовал, что улыбается. — Странно слышать такие слова от вас, сэр. Снова молчание, и голова человека склонилась вниз. — Главный выигрыш. донес лест наконец слова. Джекпот. Я пропустил его всего на 60 лет. А вы, загнав меня сюда, теперь вы заберёте всё. Рука его всё ещё оставалась под идеалом, но он сам обмяк, наклонившись вперёд. Потерпев поражение от того, что увидел это поражение внутренним взором. Сэр, из нас многие, это ещё слабо сказано, вас искали. Вы сделали так, что вас очень тяжело было найти, и по очень старым причинам поиски приходилось скрывать. Но мы не желали вам вреда. Мы хотели вас найти, чтобы возместить убытки, просить прощения, сами не мог найти слов, и все они не передавали правды до конца. В конце концов, человек сам тогда был неправ, и надо говорить о настоящем. Для нас будет большая честь, если вы отправитесь с нами к мигающей. Никогда Я больше не Ченг Хо. Сэмми всегда тщательно следил за состоянием своих кораблей. И сейчас... Что ж, стоит попробовать. Я на Триленд прибыл неавтономным рейсом, сэр. У меня флот. У собеседника чуть отвисла челюсть. Флот. Он не мог не заинтересоваться. Старые рефлексы не умирают до конца. Он на ближнем рейде, сэр, но сейчас виден из Лаусиндера. Желаете посмотреть? Старик только пожал плечами, на обе руки его были расжаты и лежали на коленях. Позвольте вам его показать. В пластике была прорублена дверь всего в нескольких метрах отсюда. Сэмми встал и подошёл подкатить кресло. Старик не возражал. Снаружи было холодно, быть может, ниже точки замерзания. Над крышами висели цвета заката, но единственным свидетельством дневного тепла Оставалась ледяная каша под ногами, заплёскивающие сапоги. Сэмми толкал кресло, направляясь через стоянку к месту, откуда можно будет что-нибудь увидеть на западе. Старик только оглядывался мутноватыми глазами. Интересно, сколько уже времени он не был на улице? А ты не думал, Сэмми, что на эту вечеринку соберутся и другие? Простите, сэр. Они были только двое на всей стоянке. Миры людских колоний есть и поближе нас, к мигающей. Ах, эта вечеринка. Да, сэр, мы всё время за ними следим. Три прекрасных мира в системе тройной звезды. И все в последнее время постепенно возвращаются из варпперства. Они называют себя эмергентами. Мы там ещё ни разу не были, сэр. Наше предположение, что там своего рода тирания, высокотехнологическая, но очень замкнутая. очень обращённая внутрь. Старик хмыкнул. Мне плевать, насколько эти паразиты обращены внутрь. Тут такое, что мёртвого поднимет. При возьми пушки, ракеты и водородные бомбы. Уймо водородных бомб, Сами. Да, сэр. Сами выкатил кресло старика к краю парковки. В своих скорлупках он видел ползущий вверх по небу корабли своего флота. скрытые от невооружённого глаза ближними домами. Ещё 400 секунд, сэр, и вы увидите их над крышами вон там. Он показал рукой на точку в небе. Старик ничего не сказал, но смотрел вверх. Там было обычное движение самолётов и шаттлов вблизи космопорта Лау Синдера. Сумерки ещё давали довольно много света, но невооружённый глаз уже мог различить всполждённых спутников. На западе мигал красный маячок, и по рисунку вспышек было ясно, что это невидимый объект, а только значок на скорлупках семени. Он так поставил маркер для мигающей. Семина Миг остановил на ней взгляд. Даже ночью и даже без огней Лоу Синдера мигающая не была бы видна. Но в небольшой телескопе она смотрелась нормальной звездой класса G. Пока что. Пройдёт всего несколько лет, и рассмотреть её можно будет лишь в орбитальные телескопы. Когда мой флот до неё доберётся, она будет уже 200 лет как тёмной и будет почти готова для следующего возрождения. Сами встал на колено рядом с креслом, не обращая внимания на холодную слякоть, пропитавшую штанину. Позвольте я расскажу вам о своих кораблях, сэр. И он заговорил о tonnage и конструкциях и о владельцах. Ну, почти обо всех владельцах. О некоторых надо будет сказать потом, когда у старика не будет в руке бластера. А пока он все время смотрел на лицо собеседника. Старик понимал все, что говорил Сэмми, в этом не приходилось сомневаться. И брань его звучала тихо и монотонно. К каждому произнесенному Сэмми имени он добавлял новое ругательство, кроме последнего. «Лизалит — Лизалит, звучит как стрентманианское. «Да, сэр, моя заместительница Стрэндманианка». «А-а-а!» — он кивнул. «Они хорошие были люди». Сэмми про себя улыбнулся. «Предполетная подготовка к этой экспедиции займет 10 лет. Достаточно, чтобы привести человека в норму физически. Может быть, даже достаточно, чтобы подлечить его безумие». Сэмми потрепал рукой по подлокотнику кресла возле плеча собеседника. «Да». На этот раз мы не бросим тебя в пустыне. — Вот первый из моих кораблей, сэр! — снова показал рукой Сэмми. Через секунду над крышей дома взошла яркая звезда. Она сверкнула в сумерках. Мерцающая вечерняя звезда. Прошло шесть секунд, и показался еще один корабль. Еще один, еще. Потом пауза, и потом выплыла звезда ярче остальных. Все звездолеты были на низкой орбите в четыре тысячи километров. На этом расстоянии они были точками света, драгоценностями, висящими на полградуса в сторону от невидимой прямой, пересекающей небо. Зрелище было не более впечатляющим, чем если бы там были внутриорбитные грузовики или конструкторские роботы, если не знать, как издалека пришли эти точки света и как далеко им ещё идти. Сэмми услышал, как старик испустил лёгкий вздох удивления. Он знал, Они глядели вдвоём на семь точек, скользящих по небу. Волчаня нарушил сэмми. Видите вот этот, самый яркий в конце? Жемчужина созвездия. Не хуже любого корабля, сошедшего как далебы со штапелей. Это мой флагман, сэр, и называется Фам Ньювен.